Глава двенадцатая Если не считать потерянных душ и повара, в особняке я находилась одна. Адмирал снова отбыл по долгу службы, предоставив меня самой себе. С его слов, защита у этого дома была надёжнее установленной вокруг корпуса, в чём я ни капли не сомневалась. А ещё, находясь здесь, я странным образом чувствовала дымка. Это было невозможно сформулировать и объяснить, да и само ощущение являлось крайне странным. Казалось, будто кто-то постоянно находится очень-очень близко за спиной, практически касаясь и наблюдая. Но это не было неприятно, и от такого ощущения не хотелось избавиться. Даже наоборот, оно мне нравилось. Чтобы не сидеть без дела и не терзаться переживаниями, я основательно засела за учебу. Так увлеклась, что буквально за пару часов от корки до корки прочла выданную Косичкой книгу и даже умудрилась запомнить значительную его часть. Может быть, желаете перекусить? Голос дворецкого прозвучал неожиданно, и я, увлекшись чтением, невольно оикнула. Простите, не хотела вас напугать. В его интонации угадывалась улыбка. Так что насчет перекуса? Спасибо, Овер. Может быть позже. А что, если нам просто поболтать? Последовало новое предложение. Дорогая Фрида, вы не представляете, как устал я находиться в обществе пожилой бестелесной дамы и молчаливого гнола. Твое счастье! Что я бесчелезное! Тут же донеслось с первого этажа. Не то задала бы тебе хорошую трёпку. Вот, воскликнул Овер. Вот об этом я и говорю. Прискорбно, что некому оценить моё красноречие, широкий кругозор и такую же широкую душу. Я улыбнулась прозвучавшему Коламбору. Всё-таки забавно, когда потерянная душа рассуждает о своей же душе. Даже знаю, о чём вы сейчас подумали. Уловил ход моих мыслей дворецкий. Но я чувствую себя живее всех живых. От этого и страдаю. Уверен, при жизни я был отличным парнем. В это я охотно верила. Конечно, чаще всего потерянными душами становились худшие представители не людей, но бывали и исключения. Не знаю, кем вы были в прошлой жизни, Овар, но сейчас вы точно отличный парень. Поделилась я своими впечатлениями.、И、я таю. В его вздохе было столько показухности и обаяния, что я рассмеялась. «Леди, если бы у меня было сердце, я бы отдал его вам. Не соблаговолите ли обращаться к вашему покорному слуге менее формально?» «Соблаговолю», — кивнула я, — «на условиях взаимности». В общем, учебникам пришлось сиротливо ютиться на краешке стола, так как моим вниманием завладел один крайне обаятельный дворецкий. Госпожа Явия немного посетовала на то, что этот несносный балабол отвлекает меня от занятий, но вскоре притихло. Разговаривать с Овором было интересно и весело. Он нисколько не приврал, говоря о своем широком кругозоре, и из общения с ним я подчеркнула много нового. Одним из самых главных плюсов и приятных неожиданностей являлось то, что за долгие годы службы адмиралу он успел изучить все содержимое здешней библиотеки. И когда я спросила, нет ли в ней какой-нибудь книги о бундинах, мне предоставили сразу три. Причём не просто какие-то справочники, где о бундинах упоминается вскользь, а книги, целиком и полностью им посвящённые. «Это в глубинках и отдалённых провинциях до сих пор считают ундин опасными», — рассказал Овер. «Всё это стереотипы. У нас уже давно не относятся к ним с предубеждением. С женщинами, конечно, немного сложнее, чем с мужчинами, но если они не приступают к закону, никто и слова не скажет». Я не упустила возможности зацепиться за волнующую меня тему. Ты имеешь в виду использование приворотных чар? Лишение другого индивида ума воли является преступлением, подтвердил дворецкий. Конечно, у Индины может приворожить случайно, но это происходит преимущественно в процессе становления, в течение примерно двух месяцев после исполнения девятнадцати лет. Поэтому в этот период молодые у Индины редко появляются на людях, преимущественно проводя время в окружении самых близких. Я задумалась. С моего девятнадцатого дня рождения два месяца еще не прошло, но в последнее время я не купалась в повышенной мужской заинтересованности, никто в корпусе не обращал на меня особого выходящего за рамки службы внимания. Никто? Кроме адмирала. А как определить, приворожен человек или нет? Старательно скрывая волнение, спросила я. Это заметно сразу. Охотно продолжал делиться знаниями Овер. Объект приворота не престанно стремится оказаться рядом с Ундиной. Все его мысли сводятся к ней, меняется его поведение, появляются новые ранее несвойственные ему черты, среди которых, как правило, выделяется повышенная забота и желание защищать. Также, разумеется, возникает влечение, которое с каждым днем, проведенным рядом с Ундиной, нарастает и контролировать его становится все сложнее. О, ну и в дополнение ко всему объект всячески отрицает, что находится под действием чар, испытывая непоколебимые убеждения в искренности своих чувств. Короче говоря, попадает бедняга по-крупному. Волнение возросло до самых небес. Дышать стало трудно. Совпадений было много. Слишком много. С силой сцепив пальцы и неимоверным усилием совладав с голосом, чтобы звучал ровно, я задала очередной вопрос. «А такие чары как-то можно разрушить?» «Можно», — обнадежил Овер. Если приворот случайный и совершен недавно, его можно ликвидировать посредством специальных зелий. В Нортегарре есть несколько магазинчиков, где их можно найти, правда и цены там соответствующие. А ты почему интересуешься? Я так погрузилась в лихорадочные раздумья над полученной информацией, что не сразу осмыслила последний вопрос. Да так. На сей раз голос все-таки дрогнул. У меня есть основания полагать, что мой папа на протяжении долгих лет страдает от действия таких чар. Вот и подумала, что, может быть, существует какой-то способ его от них избавить. Хвала под небесным объяснение прозвучала убедительно. «Если прошло много времени, избавиться сложно», — спустя недолгую паузу произнёс Овар. «Хотя какой-никакой шанс, конечно, есть». Последнее утверждение меня обнадёжило. Все-таки, несмотря на истинную причину беспокойств, помочь папе я тоже хотела, и если существовала хотя бы малейшая вероятность избавить его от мучений, была обязана ею воспользоваться. После временного переезда к леди Шарке подходящей возможности выбраться в магазин могло не представиться, но у меня все равно не было больших денег. Я не стала уточнять, сколько именно стоят такие зелья, решив проверить сама. Увар, скажи, а мне разрешено выходить из дома? Ну, разумеется, ты же не пленница. Искренне удивился тот. С чего вдруг такой вопрос? Я замялась, не зная, ставил ли его адмирал в известность относительно моего положения. Конечно, у меня имелись кулон и защитник в виде дымка. Да и вряд ли кто-то стал бы нападать на меня в столице среди бела дня. Но все же я хотела быть уверенной, что после недавнего срыва не подведу адмирала вновь. Мне хотелось хоть сколько-нибудь ему соответствовать, не доставлять лишних хлопот и неважно, были его чувства ко мне настоящими или же нет, Фрида. «Никаких распоряжений относительно твоего выхода из дома не поступало», по-своему истолковав моё измешательство, сообщил Овар. «Но как бы то ни было, в одиночку разгуливать по незнакомому городу, тем более такому большому, как Нортегара, неразумно. Если хочешь съездить в магазин зелий, просто попроси лорд-дуре. Он обеспечит экипаж и...» «Нет!» — непроизвольно вырвалось у меня. Последовавшее за этим молчание Дворецкого было полно удивления, и я поспешила исправить оплошность. Адмирал Рей так делает для меня слишком много. Не хочу обременять его еще и этим. Наверняка в столице у него много дел, и было бы неправильно беспокоить его по таким мелочам. Наверное, именно потому, что в этот момент я не врала, Овар мне поверил. И не только поверил, но и сделал то, чего я совершенно не ожидала. Следующим утром, после того, как я собралась под чутким руководством госпожи Явия и позавтракала доставленными прямо в мою комнату вкусностями, дворецкий попросил прихватить сбережения и спуститься на первый этаж. Ещё не зная, что меня ожидает, но уже предчувствуя нечто невероятное, я немедля сбежала по лестнице и, войдя в холл, увидела стоящего у двери гнолла. Видок у него, как и всегда, был не слишком дружелюбный. Фартук исчез, сменившись явно старым, но все еще приличным тулупом. Узловатые пальцы сжимали ручку пустой объемной корзины. Фэкс у нас на рынок собирается. Довольный собой, провозгласил Овер, и будет очень рад компании очаровательной молодой девушке. Так ведь, Фэкс? Отсутствие ответа дворецкого не смутило. Молчание знак согласия. Чтобы и как следует присматривал за девочкой, сурово велела госпожа Явия. И не донимал ее своим дурным настроениям. Видеть потерянных душ Фекс не мог, на мне срываться, видимо, не хотел, поэтому его угрюмый и поистине мученический взгляд достался висящей рядом картине. Мне же в этот момент подумалось, что в своих выводах я точно не ошиблась. Угнолов были схожи даже имена. Кока на черном призраке, если мне не изменяла память, звали Хексом. «Магазинчик эликсиров на полуночной улице, совсем недалеко от центрального рынка», шепнул мне Овар, пока я спешно надевала пальто. Негромко поблагодарив, я последовала за гнолом, который вместо того, чтобы выйти через центральный вход, направился к чёрному. Прогулка по улицам Нортогары была волшебной. Сквозь множество сизых облаков проглядывало бледное солнце, лучи которого приятно ласкали лицо. Невзирая на ранний час, город не спал наводнённой уймой спешащих по своим делам прохожих. Лёгкий и не лег на крыше изящных строений, украсил темные кусты и ветви редких деревьев. Фекс хранил мрачное молчание, но для меня его общество не было тягостным. Для этого я была слишком рада. Вдруг, забыв обо всех переживаниях, просто наслаждалась этой неспешной прогулкой, внимательно рассматривала столицу при свете дня и дышала, дышала, дышала, вдыхала ароматы кипящей столичной жизни. Чем ближе мы подходили к Центральному рынку, тем много людей не становилось вокруг. В воздухе все явственнее преступали запахи, знакомые мне как ничто другое. Особенно ярко ощущался запах свежей рыбы, которую я уж точно не могла спутать ни с каким другим. Кринку вела булыжная мостовая. По пути встречалось все больше магазинов, где продавали самые разные товары. Внимательно приглядываясь к вывескам, я пыталась отыскать нужную, но пока безуспешно. За исключением текста, вывески ничем не отличались друг от друга. Все они были черными, украшенными замысловатой, тронутой серебряным покрытием ковкой. что несколько усложняло задачу. Я могла спросить о магазине зелий Фекса, но подумала, что сперва лучше исследуя с ним продуктовые ряды. Уж очень любопытно было взглянуть на местный рынок и сравнить его с нашим. Как неудивительно, но оказалось, что он почти не отличается от рынка в Сумеречье. Все те же длинные ряды, заваленные горами товаров прилавки, а также крытые лавки, к которым с самого утра выстраиваются очереди. Шустрые покупатели, выискивающие цепкими взглядами наисвежайшие продукты, и не менее шустрые продавцы с приветливыми улыбками их зазывающие. Пожалуй, главным отличием являлся непосредственно сам товар. Здесь он был куда более разнообразным. Всевозможные местные овощи соседствовали с экзотическими, привезенными издалека фруктами, мясо самых разных видов. Включение мысленно дорогие деликатесы, доставленные из приморских городов рыба и уйма морских гадов, среди которых особо часто попадались леловобородые мидии и тюштучные сумеречье. Вскоре я обнаружила еще одно отличие – размер. Рынок был просто огромен. Я старалась держаться позади Фекси и не терять из виду его серо-коричневый тулупчик, который как назло отлично сливался с общим фоном. Придержчиво рассматривая свежие овощи, защищённые от воздействия мороза специальным артефактом, Фэкс проворчал. «Что-то больно вид у томатов сегодня уставший, а джуст?» «Да поднебесный с тобой!» — взвился дородный круглолицый мужичок. «Лучших томатов ты во всей Нартигаре не сыщешь. Глянь-ка вот ещё на зелень, ишь какая свеженькая. А тебе, как всегда, и по скидочке будет!» Итоговая скидочка почти в два раза превзошла изначальную. Даже мне, умеющей прекрасно торговаться, было чему поучиться у Фекса. Помимо овощей в его корзине появились знатная говяжья вырезка, несколько видов специй и фрукты. При покупке фруктов я даже рот приоткрыла от удивления. Цену удалось сбить в целых три раза, что просто невероятно. Фекса на рынке знали все торговцы и относились к нему с явным уважением, что также меня удивило. Я, конечно, никаких предубеждений гнолом не испытывала, но всё же привыкла, что в Сумеречье их в лучшем случае считают пустым местом. Похоже, не преувеличил Овар, когда говорил, что в столице давно искоренили расовые стереотипы. «Урятину ещё купить надо», — сообщил Фекс, когда мы отошли от прилавка со специями. «В другую лавку пойдём. В той, что говядину брали куры паршивые». До лавки, о которой он говорил, пришлось идти порядочное количество времени, при этом протискиваясь сквозь наводнившую рынок толпу. Казалось, только-только здесь еще можно было нормально дышать, как вдруг нагрянула целая арара решительно настроенных горожан. Как только мы приблизились к нужному зданию, в соседнем скрипнула дверь, чем случайно привлекла мое внимание. Я невольно замедлила шаг, бросила взгляд в ту сторону и уверовала в судьбу. Торговый дом. Мастера зелей, гласила надпись на черной покачивающейся на ветру вывеске. Я на минуточку отойду, бросил Афексу, занявшему место в очереди. Он только безразлично пожал плечами и мол, делай, что хочешь, мне все равно. В отличие от рынка и лавок, в которые мы заходили, в магазинчике зелей покупателей было немного. У стеллажа с миниатюрными бутылочками стояла старушка, перебирающая средства от бессонницы. Чуть поодаль молодой парень со смешными топорщящимися усиками. И еще один дедок, о чем-то Риана, спорящий с продавцом. А я говорю, не помогает ваша бурда. Едва войдя, услышала я возмущенное: как ломила кости, так и ломит. Милейший, я вам уже сто раз объяснял, вы пьете все за раз, а следует растянуть на шесть приемов. Вы мне зубы то не заговариваете. Знаю я вашего брата, а бы ерунду какую продать. Не было сказано ни о каких шести приемах. Милейший, послушайте. Нет, это вы послушайте, или сейчас же даете нормальное зелье, или я ухожу и возвращаюсь со стражами. Продавец тяжков вздохнул, покачал головой и, подойдя к ближайшей полке, снял с нее небольшой пузырек. Молча его упаковал и протянул недовольному, постукивающему ему клюкой, об пол клиенту. Так а чего греете это зелье? Внезапно убавив резкость тона, спросил дедок. Продавец возвел глаза к потолку и спустя пару секунд гробового молчания страдальчески произнес: отсклероза, милейший отсклероза. Обладатель топорщящихся усиков хихикнул, и я тоже не сдержала тихого смешка. Смеяться над пожилыми людьми, конечно, нельзя, но уж очень колоритным был дедок, и сцена вышла призабавной. Вам что-нибудь подсказать? Обратился ко мне продавец, когда за счастливым обладателем противосклерозного зелья закрылась дверь. Ответив, что пока просто посмотрю, я приблизилась к одному из стеллажей и принялась внимательно изучать ассортимент. Спрашивать о необходимом зелье было неловко и немного страшно. Пусть жителям столицы и чужды некоторые предубеждения, но у меня просто так от них избавиться не получалось. Да заикнись я о таком зелье в сумеречи, торговец бы тут же крик поднял. Магазинчик был небольшим, но отличался широким ассортиментом. Все многочисленные пузырьки, баночки и тюбики стояли в строгом порядке. У каждой категории имелся свой отдел, а сами товары были распределены по цветовой гамме. Казалось, передо мной находилась сама радуга, от которой вскоре начала рябить в глазах. Не взирая на понятную систему сортировки, отыскать необходимое зелье у меня не получалось, а перебороть глубинный страх я все никак не могла. Стоило только представить, как задам продавцу вопрос, язык буквально костякел, и меня сковывало от цепенения. Может, на、ну、его? Подумала я, покосившись на расплачивавшегося усатика, но тут же обругала себя за неуместную трусость. Решив, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и тоже жалеть, я уже двинулась к прилавку, как вдруг входная дверь пришла в движение. В приходе очередного посетителя не могло быть ничего особенного, но атмосфера в магазине неуловимо изменилась. А может, изменилось только для меня? Внутрь влетел промозглый ветер, принёсший тонкий аромат дорогого парфюма, в котором отчётливо проступали нотки цветов и солёной свежести. Пошедшая девушка оказалась удивительно хороша. На ней была надета истинно чёрная шубка, контрастирующая с белизной волос. На красивом точённом лице выделялись большие ярко-синие глаза, сразу привлекающие к себе внимание. Замерев на месте, я не могла ни пошевелиться, ни отвести от неё взгляда. Мы определённо не виделись раньше, но всё же во всём её облике угадывалось нечто очень-очень знакомое. Покупательница уверенно направилась к прилавку, пройдя мимо и даже меня не заметив, а через пару мгновений выцарившуюся тишину нарушил вырвавшийся у усатиков вздох. Продавец прокашлялся и подобострастно склонил голову. «Леди Лавьет, безмерно рад, что вы почтили наш скромный магазинчик своим присутствием». «Привезли?» мелодичным голосом спросила она, выразительно постукивая ноготками по столешнице. Пока они удалялись в смежную комнату, я чувствовала себя так, словно само сумеречное море вышло из берегов и обрушилось на меня всей своей мощью. Леди Лавиет. Непослушными губами прошептала я. Вот и встретились. То ли это для меня время вдруг стало мчащимся с неимоверной скоростью, то ли Айлина Лавиет просто спешила уйти. Но они с продавцом скоро вернулись. Теперь присмотревшись к ней внимательнее, я заметила, что она гораздо старше, чем казалась на первый взгляд, и все же ее красота поражала. Лицо относилось к разряду тех, что, увидев, единожды, уже невозможно забыть, а каждый жест и произнесенные слова источали такой глубокий шарм, что не проникнуться им было невозможно. Может, желаете приобрести что-нибудь еще? Все стой же подобострастностью расшаркался продавец. Не удостоив его даже взглядом, леди бросила на прилавок позвякивающий мешочек и направилась к выходу. Я сделала всё возможное, чтобы она меня не заметила, слившись со стеллажом и даже задержав дыхание. К моему несказанному облегчению обошлось. Ей не было дела до какой-то заурядной покупательницы, и она вновь прошла мимо, даже не взглянув в мою сторону. Парень, наконец, оплатил покупки и ушёл следом за леди Лавьетт. Продавец принялся пересчитывать наличность, а я все стояла на одном месте, не в силах унять сумасшедшего сердцебиения и осознать, что действительно ее видела, что наша совершенно случайная встреча не была сном или игрой моего воображения. Поднебесные. Разве могла я, неоднократно представляя этот момент, подумать, что он выйдет именно таким, случайным и мимолетным? Очнулась лишь когда продавец вновь обратил на меня внимание и вторично поинтересовался, не требуется ли его помощь. Придя в себя, я еще раз машинально осмотрела полки и так и не увидев необходимого зелья, подошла к нему. Но прежде чем заговорить, мысленно задалась вопросом: а что Айрин Лавиет вообще здесь делала? Вопрос этот возник из-за десяти поблескивающих золотых, которые торговец достал из мешочка несколько раз пересчитал, но при моем приближении спешно сунул обратно. Так что вы хотели, милачка? В который по счету раз спросил он явно желая остаться золотым наедине. Отбросив лишнюю робость, я ответила прямо: мне необходимы зелья, способные разрушить приворотные чары Ундина. У вас такое есть? Ну вот сказала. И небо не упало на землю, и море не взбунтовалось, и даже не грянул гром. Торговец пожирал взглядом драгоценный мешочек и явно хотел скорее избавиться от моего общества, поэтому торопливо проговорил: «Да-да, есть целых две разновидности: сильно действующие и по слабее. Первые два золотых, второе двадцать пять сребреников. Имеясь у меня два золотых, я бы их не пожалел и купил зелье, которое подействует наверняка. Но, к сожалению, в настоящий момент такой суммы не располагало, поэтому пришлось остановиться на более слабом. Один пузырек, одна порция». прокомментировал торговец, поставив его на прилавок. «На этикетке подробная инструкция к использованию. Если вкратце, зелье необходимо подмешать в напиток, но строго воспрещено добавлять в горячий. Хорошо подойдёт белое вино. Подействовать должно в течение суток. Гарантии мы не даём, так что, если эффекта не будет, не нужно предъявлять магазину претензии и пытаться его вернуть. Вопросы есть?» «Есть», — кивнула я, отсчитав необходимую сумму. «Что у вас купила леди Лавьед?» Вопрос оказался неожиданным и заданным, что называется в лоб. Я не слишком рассчитывала на то, что мне ответит, но маленькая надежда все же была. А вам-то что за дело? Напрягшись подозрительно покосился на меня продавец. Чего я никогда не умела, так это вдохновенно врать, но сейчас вдруг словно шив меня вселился. Да вот тетушка моя ныне покойная оставила наследство в несколько десятков золотых. Часть я положила под проценты в банк, часть оставила на мелкие расходы, а составшееся, не знаю, что делать. Вот и подумала, раз сама леди Лавиет пришла в ваш магазин и приобрела какое-то зелье, значит, оно по-настоящему ценное. Вдруг оно мне пригодится. Я невинно похлопала ресницами, строяя себя небольшого ума особу, и сумела даже не покраснеть. Вот что стресс с полуундинами делает. Услышав о мнимом наследстве, торговец оживился, нервно пожевал губами, и его глаза лихорадочно забегали. Но всё же здравый смысл восторжествовал над жадностью, и он с елейной улыбочкой произнёс. «А вы приходите со своими золотыми, милейшая. Тогда и поговорим. Любые средства для поддержания красоты подберём. Даже лучше, чем те, какими пользуется леди Лавьет». Я не могла понять, откуда взялось это ощущение, но точно знала, торговец врёт. Чтобы не приобрела Айлина, это не было косметическими зельями. Но вот за какой именно товар она отдала такую сумму, меня, к сожалению, было не узнать. Да и вообще, так ли это важно, мало ли что могла купить знатная леди, для которой десять золотых сущая мелочь. Прихватив купленное тщательно упакованное зелье, я покинула магазинчик и вошла в соседнюю лавку, где Фекс к этому времени уже расплатился за курятину. На мое появление он никак не отреагировал, как и на предложение помочь донести покупки. Невзирая на худощавое телосложение, силушкой гнола обладал недюжинный, и до верху наполненную корзину нёс точно пушинку. Весь обратный путь до дома я раздумывало над тем, как вынудить адмирала выпить диэлье. Еще пару недель назад само предположение, что стану таким заниматься, виделось бы мне абсурдным. Но как показала практика в жизни, бывает всякое. Убедившись, что Фексу по-прежнему нет до меня никакого дела, я украдкой достала пузырек и тщательно изучила инструкцию. Конечно, идти одновременно читать было не очень удобно, но в особняке обдительные потерянные души могли поймать меня с поличным. Как и сказал торговец, зелье запрещалось добавлять в горячие напитки, зато рекомендовалось в белое вино. Это и стало главной загвоздкой. Если чай и кофе адмирал Рэй пил каждый день, то с вином все обстояло куда сложнее. Из-за того, что его всякий раз отказывалось пить, и я, за ужином оно больше не появлялось. Кроме того, меня мучили сомнения. Маленький червячок так и точил изнутри, заставляя сомневаться в правильности своих действий. Какая-то эгоистичная часть меня стремилась, чтобы всё оставалось по-прежнему, а ещё с невероятной силой хотела верить, что адмирал не находится под действием чар. Нет, я была уверена, обещание меня защищать с чарами, если и связано, то самую малость, Скорее его действия основаны на благородстве и намерении не допустить воссоздания кристалла душ, но вот остальное. Какой бы неискушенной в любви я не была, его интерес ко мне был очевиден. Интерес не как к кадету и подчиненный, не как к подопечной, а как к девушке. И самое страшное заключалось в том, что это было взаимно. Чем дальше, тем сильнее я жаждала его внимания, хотела находиться рядом, вновь и вновь оказываясь в надежных объятиях и под небесье прости. Мечтала о повторении того единственного поцелуя. Именно поэтому следовало поторопиться и положить этому конец. Я не имела права претендовать на то, что никогда не сможет мне принадлежать. И лучшее, что могла сделать для лорда Эрдена Рэя, адмирала королевского флота, в благодарность за его ко мне доброту, это избавить от искусственных, насильно навязанных чувств. А со своими чувствами и болезненно ноющим сердцем я уж как-нибудь справлюсь.